Голова 4 Вероника приложила руку к сканеру и, получив подтверждение, вошла на КПП части. Проходя мимо дежурного, она услышала. «Маркина, тебя ищут!» Девушка остановилась и повернулась в сторону поста. «И кто меня ищет?» «А ты как думаешь?» – произнёс дежурный и злорадно ухмыльнулся. Но девушка так и продолжала стоять, ожидая ответ на свой вопрос. Дежуривший сержант, не дождавшись реакции Маркиной, перестал ухмыляться и просто махнул рукой. «Ладно, иди, сама всё узнаешь». Выходя из КПП на территорию части, Вероника уже догадывалась, чего примерно ей ожидать. Маркина была, так сказать, специфической наружности, как для воинской части. Мало того, что природа её не обидела внешностью, и она вполне могла побороться за звание самой красивой девушки в России а может и в мире, так ещё она была из тех, кто вызывал у мужчин непреодолимое животное желание, просто ничего не делает для этого. Была у неё такая магия, от которой она больше страдала, чем получала пользу. Мужчины рядом с ней просто теряли голову, считая, что только они достойны её внимания, и зачастую это приводило к мордобою с применением подручных средств. Сама Вероника абсолютно не упивалась своим влиянием на мужчину. Наоборот, она старалась избегать подобных ухажёров, но и сразу не отказывала, не быть же ей затворницей. В какой-то момент Вероника поняла, что ей всё это надоело, и решила сбежать куда-нибудь, и местом побега выбрала армию. Рассудив, что девушка военная, это уже не совсем девушка, а в первую очередь солдат. Но её ожиданиям не суждено было сбыться. Подписав контракт, она отправилась в Сержантский учебный центр, где всё началось по новой. Основная часть сослуживцев оказалась мужского пола, а бундирование ещё больше подчеркнуло её формы. И всё вернулось на круги своя, Но плюсом в таком повороте судьбы оказалось то, что Вероника поняла, что ей нравится служба, и она решила продолжать карьеру военного. Как она и ожидала, не дойдя до казармы, её окликнул молодой лейтенант из инженерной роты. «Вероника, подожди!» Девушка остановилась, глубоко вздохнула и обернулась в сторону догоняющего её лейтенанта. «Вероника, я думал, что мы вместе пойдём в увольнительную. Погуляем по городу!» Вероника только открыла рот, чтобы объяснить причину, как из дверей казармы вышел лейтенант из её рота. «А чего это она должна была пойти с тобой?» возмутился появившийся соперник. Не успела Маркина что-либо сказать, как началась потасовка, и она кинулась разнимать дерущихся. Но, видимо, у парней совсем крышу снесло, так как кто-то из них толкнул Веронику, и та шлёпнулась на пятую точку, и так и осталась сидеть на земле, наблюдая за разворачивающимся действом. А внутри вскипала ярость и злость на этих двух идиотов. Наконец эмоции переполнили чашу терпения. Она вскочила на ноги и с криком «Ну всё, достали!». С разгона врезалась в парочку. Те, не ожидая такого коварства, полетели в стену казармы. Хоть гражданская одежда сковывала движение, но Вероника не дала им прийти в себя. Подбежав к одному из дерущихся, нанесла несколько ударов в корпус, а затем схватила его за руку и с резким выдохом перекинула через себя. Характерный звук оповестил, что рука жертвы выскочила из сустава, но Вероника не обратила на это внимания. Развернувшись ко второму ухажёру, который наблюдал за происходящим с открытым ртом, она врезала ему ногой ниже пояса, и пока тот не успел пересесть от боли, схватила за руку и, провернув вокруг себя, познакомила его со стеной. Да так, что брызнула кровь от расквашенного носа. Осмотрев дело рук своих, Вероника поправила одежду. И как ни в чём не бывало, направилась в свою комнату. Следующее утро. Кабинет командира 425-го десантно-штурмового полка. Полковник сидел за своим столом и однообразным жестом пальца листал дело Маркина, периодически поглядывая на виновницу, которая стояла перед ним по стойке смирно. Останавливаясь на очередной странице, он покачивал головой и перелистывал дальше. В очередной раз подняв глаза, он мгновение задержал свой взгляд на лице старшего сержанта Маркиной. Но затем его внимание переместилось ей на грудь. Военная форма отлично смотрелась на девушке, выделяла все нужные места и оставляла место для фантазий. В его голове сразу же появилась картинка, как он хватает эту ходячую проблему, срывает с неё одежду и... Поймав себя на подобных мыслях, полковник резко отвёл взгляд в сторону и положил ногу на ногу. «Сядь уже, маркина от греха подальше», возмущённо произнёс командир. Вероника подчинилась и присела на стоящий рядом стол. «Ну и что мне с тобой делать, старший сержант?» Он взял планшет в руку и потрясом «Пятый случай за три месяца. Ты просто разлагаешь дисциплину». «Скоро все передерутся», а затем бросил его на стол. Вероника опустила голову и пробормотала. «Я ничего не делаю, само собой так выходит». «Знаю». буркнул полковник, смотря на плац через окно. «И уходить из армии не хочу». «И это знаю». И действительно, командир был прекрасно осведомлён, что Маркина — одна из лучших его людей. Отличная подготовка, прекрасное знание оружейных систем, выучка, способна принимать нестандартные решения в экстремальных ситуациях. «Хороший инструктор для молодняка. В общем, отличный солдат. Только вот баба». Нет, конечно, против женского пола ничего не имел. В его полку было достаточно женщин, и многие не уступали мужчинам. Но это, — полковник мельком посмотрел на Маркину, — суккуба какая-то. «Так, Маркина, оставить тебя в полку я не могу». Девушка подняла глаза, на которых начали наворачиваться слёзы. «Отставить сырость!» — рявкнул полковник. да слушай до конца». Вероника шмыгнула носом и вытерла глаза руками. Полковник, убедившись, что кризис миновал, продолжил. «Перевести тебя в другое подразделение тоже не могу. Меня потом съест тот командир, которому я тебе передам. Поэтому у меня есть для тебя предложение». Он потянулся к ящику стола и открыл его. Достав небольшую брошюру, он протянул её маркиной. Вероника взяла листовку и уставилась на неё. Сверху рекламного буклета была изображена голова волка стального цвета, а ниже текст. Изучив изложенное, она посмотрела на командира и с возмущением спросила. «Чивака?» «Да», — полковник кивнул. «Ты не спеши возмущаться. Найди в сети всю информацию по этим стальным волкам. Это необычное чувака, которых полно по всей планете. Я знаю их командира, и он примет мои рекомендации относительно тебя». Маркина снова посмотрела на брошюру и подумала, что всё равно терять нечего. «Хорошо, я изучу, кто они такие. Но с чего вы взяли, что там не повторится то же самое?» «Если ты ознакомишься с их программой, то поймешь, там будет не до этого». Маркина ничего не ответила, продолжая рассматривать буклет. «Вот и это отлично», — улыбнулся полковник. «Жду твоего положительного ответа завтра». Всю ночь Вероника искала информацию о ЧВК «Стальные волки». Владельцем этой компании оказался тот самый человек, который полтора года назад рожался с пришельцами на земле. Развернув фотографию, она отметила, что молодой парень ничем не примечателен, крупного телосложения, грубоватые черты лица, В общем, не в её вкусе. Также она накопала, что его основная компания «Рос» является поставщиком роботизированных подразделений, которые поступают сейчас в войска. Её полк должен был получить первую роту подобных машин только через полгода. Но инструкторы уже подготавливали их к этому в виртуальных тренажёрах, поэтому она была хорошо знакома с возможностями данных роботов. Основной упор в подготовке бойца в волках ставился именно на взаимодействие с остальными бойцами, что понравилось Маркиной. Самой важной информацией оказалось то, что стальные волки, Уже как год базируется на Луне, их программа обучения, цели и задачи, по сути, возводила данное подразделение в первые настоящие абордажники и планетарный десант. Вероника даже представила себе, как она штурмует коридоры вражеского корабля, кроша пришельцев направо и налево. И, пожалуй, именно эта картинка в её голове склонила чашу весов к тому, чтобы согласиться на предложение командира. На следующее утро она написала рапорт, получила файлы с рекомендациями и с вещами отправилась сразу в аэропорт предстоял перелёт на Дальний Восток. Подъехав к территории компании «Рос», где и было назначено собеседование, Вероника вышла из машины и направилась к проходной. Показав приглашение, она прошла внутрь и попала в муравейник. Повсюду стояли транспортные модули. Одни грузились, другие разгружались, а через транспортные ворота не прекращался поток в обе стороны, словно порт какой-то. Между техникой и зданиями сновали люди, бегали погрузочные роботы, слышался постоянный шум от голосов и работающих механизмов. В отдалении виднелся каркас возводимого здания, похожего на склад. С его скрыши сыпались искры сварки, что и привлекло её внимание. Решительно зашагав по дорожке, ведущей, как она считала, к административным зданиям, всё время оборачивалась вокруг, не переставая идти. Её внимание привлёк транспортный контейнер, куда грузили горнопроходческий щит. Её это удивило так как она знала, что компания «Рос» не вела деятельность, где бы пригодился подобный агрегат. Подойдя чуть ближе, она услышала разговор двух людей, стоявших у контейнера. «Мне тэнк уже проел, требуя точит. Так что заканчивайте с погрузкой и сразу же отправляйтесь на восточный», говорил мужчина в костюме и строительной каской на голове. «А как же партия остальных работяг? Они же должны одним рейсом идти», спросил человек в униформе компании с надписью «Рос» на спине. «Послушай, Максим, там стройка идёт полным ходом». «Если через три часа это оборудование не будет на орбите...» Услышав эти слова, Вероника даже остановилась. «Меня тэнк сожрёт или отправит в бочки на Луну? А насчёт трудяк, завтра будет ещё пять пусков. Распределю их туда, тем более у носителей будет запас по весу». Люди завершили разговор и направились по своим делам. «Да, суета тут у них», — подумала Вероника, постояла ещё немного и двинулась дальше. Но не успела сделать и пары шагов, как услышала звук, идущий сверху, характерный для двигающегося со сверхзвуковой скоростью тела. Она машинально пригнулась и уже хотела лечь на землю, прикрывая голову руками, как её учили. Но заметила, что остальные люди не обращают на это внимания. Вероника выпрямилась и посмотрела туда, откуда шёл звук. Сначала ничего не было видно, так как тучи закрывали всё небо. Но затем звук изменился, и облака окрасились в оранжевый цвет. Источник приближался и, наконец, прорвал облачность. Вероника увидела большой спускаемый аппарат каплевидной формы. Он был развернут тепловым щитом в противоположную сторону по ходу движения. Из узкого конца вырывалась реактивная струя в попытке затормозить падение. Аппарат пролетел прямо над головой девушки, и, задрав голову вверх, она проводила его взглядом. Спускаемый аппарат всё больше замедлялся. Вероника увидела, как из конусной части выдвинулись опоры — и, наконец, где-то в километре от того места, где она стояла, начал спускаться к Земле практически вертикально. Маркина задумалась о происходящем. Получается, что компания «Рос» развернула бурную деятельность на Луне. Грузопоток сумасшедший. Даже построили у себя на территории посадочную площадку для приёма грузов с орбиты. Интересно, что они оттуда доставляют? Продолжив свой путь, Маркиной то и дело приходилось уступать дорогу спешащим людям. Не доходя метров триста к зданию, она услышала сзади тяжёлый топот, обернулась и резко подалась в сторону. Взвод тех самых дровосеков нагонял её бегом, выстроившись парами. Вероника впервые увидела эти машины, так сказать, вживую, и провожала их восхищённым взглядом. Замыкал колонну, судя по нарисованным лычкам на ББС, сержант ЧВК «Стальные волки». Маркина сразу бросилась в глаза, отличая от символики от вооружённых сил ЗФ. Пробегая мимо, командир вдруг остановился. Тоже повторил стальной взвод. Он повернулся к Веронике и открыл шлем. По внешнему виду это был парень, лет 25 восточной наружности. Парень подошёл и поздоровался. «Добрый день. Меня зовут Умар. Вы кого-то ищете?» «Добрый. С чего вы взяли что я кого-то ищу?» — ответила девушка. Умар расплылся в улыбке. «По вашему лицу видно, что вы здесь впервые. Все, кто сюда попадает, какое-то время ходят с округлившимися глазами и открытым ртом». «Что так заметно?» — со смущением спросила Вероника. Умар лишь кивнул, подтверждая свои слова. Маркина обречённо вздохнула. «Всё верно. Мне назначено собеседование у главы ЧВК «Стальные волки». Господину Туровым. Вот ищу». «Так вам нужно не сюда. Вон там, видите?» Умар указал раскрытой бронированной ладонью правее. «Заводские здания. Вам туда. Войдёте внутрь, пресечёте все цеха по прямой и попадёте в офисное крыло». Вероника проследила в указанном направлении и перекинула, что ей шагать около километра. Затем повернулась к Умару и поблагодарила его за подсказку и стала рассматривать роботизированный взвод. Командир увидел пристальный интерес к своим бойцам и спросил. «Вам знакомы эти машины?» «Да», — Вероника кивнула. «Полку проходило обучение в виртуальном тренажере по взаимодействию с дровосеками». После этих слов Умар посмотрел на Веронику уже совсем другим взглядом. «Я не знаю, с какими именно дровосеками вам довелось иметь дело, но это...» — Умар указал рукой настоящий взвод. «Волки, причём уже третье поколение. Их отличие от дравосеков заключается в способности длительное время находиться в безвоздушной среде, выдерживать жёсткое радиационное излучение. Ну и они лучше справляются с невесомостью. По вооружению больших отличий нет. Хотя оно, конечно, тоже немного доработано, под условия открытого космоса». Умар некоторое время наблюдал, как девушка, бегая глазами по оснащению волков, затем улыбнулся. «Ладно, мне пора, рад был помочь». Он козырнул и продолжил забег со своим взводом. Вероника смотрела вслед удаляющемуся отряду, ловя себе на мысли, что завидует этому парню. Постояв ещё немного, она решительно развернулась, поправила аромейский рюкзак на плече и направилась в указанную сторону. «Сброс через три, два, один, сброс!» Вероника почувствовала толчок, а через мгновение ощутила, как десантная капсула выровнялась, подрабатывая маневровыми двигателями. После завершения корректировки курса на какие-то доли секунды наступило спокойствие и невесомость. А затем включился разгонный двигатель, и тело прижало к передней стенке внутри ББС. Девушка вывела перед собой диаграмму десантирования и отметила, что до входа в плотный слой атмосферы 10 секунд. Она даже начала считать про себя, и когда дошла до единицы, разгонный двигатель отключился, но начала появляться тряска. С каждой секунды она нарастала, и девушка начала прижимать уже к задней стенке ББС со всё возрастающей силой. Вероника скосила глаза на индикатор перегрузки, только что значение превысило пять единиц и продолжало расти. Она перевела взгляд на значение угла входа в атмосферу, и её глаза расширились. «Да что ж они творят?» Возмутилась девушка. Перегрузка продолжала расти. И в какой-то момент Вероника поняла, что с трудом дышит. Она посмотрела на мониторы внешнего обзора, но там ничего не было видно, кроме языков пламени, окутавшей её десантную капсулу. Внезапно её тряхнуло ещё сильнее и перегрузка скачком увеличилась до 12 единиц. И в этот момент наступила тьма. «Маркина Вероника!» — выпалила девушка. «Сержант 425-го отдельного десантно-штурмового полка. В отставке». Туру хмыкнула, я глядел девушку с ног до головы. «Садись, сержант Маркина. Ты уже не в армии, чтобы так тянуться. И ещё не в отряде волков. Так что давай садись». Вероника расслабилась и пересела напротив. Туру удовлетворённо кивнула. «Значит, хочешь к нам в отряд?» «Так точно!» Туров поднял одну бровь, и Вероника уже более спокойно ответила. «Да, для этого я здесь». «Почему ушла из армии?» Вероника потупила глазки и кивнула в сторону лежавшего на столе планшета. «Там всё написано». Туров продолжал смотреть на это застенчивое чудо, затем потянулся к планшету. «Что ж, посмотрим». Ознакомление с личным делом Маркиной заняло от силы минут пятнадцать и всё это время Тур ухмыкал, а лукавая улыбка не сходила с его лица. Вероника уже подумывала, что зря она сюда пришла, как он заговорил. «Значит так, стажировка у нас полгода, здесь, на земле. По её результатам будет приниматься решение о зачислении в отряд. Во время стажировки будешь носить звание рядового бойца, а там видно будет». Вероника не могла поверить своим ушам Её приняли на стажировку, это уже половина победы, и уж она-то точно не упустит такого шанса. Довольная улыбка сама собой образовалась на её лице. «Не спеши радоваться, сержант Маркина!» — с хитрой ухмылкой произнёс Туров. «Есть одно условие». «И какое?» — напряглась девушка, ожидая худшего. «Очнись!» «Что?» — с недоумением произнесла Вероника, а Туров уже криком ответил. «Очнись, дура!» Вероника резко распахнула глаза, и в её уши тут же ворвался монотонный вой сирены — Внутренности десантной капсулы заливал красный свет, и девушка не сразу поняла, что происходит, но, встряхнув головой, пришла в себя, а доза коктейля из аптечки ББС прочистила мозги. Она быстро осмотрела все показания по состоянию капсулы и тут же выругалась. Система автоматической посадки вышла из строя. Пришлось скосить глаза на аналоговый высотомер, который показал 15 километров. Вероника выкрикнула в пустоту. «Выпусти тормозные закрылки!» Но ничего не произошло. Тогда она подняла правую руку и ударила по стеклянной крышке, чуть правее от неё. Под крышкой оказался рычаг, который она и потянула на себя. Внешние стенки капсулы дёрнулись и начали подниматься вверх. Затем встречным потоком воздуха их тряхнуло. И они встали на своё место, что сопровождалось рывком и резким замедлением падения. Сейчас капсула выглядела как падающая стальная капля с раскрытыми четырьмя лепестками в узкой части, расположенной перпендикулярно траектории падения. От неё всё ещё отваливались куски теплового щита, создавая позади слегка чёрный след. Как только скрылись тормозные закрылки, сирена тут же стихла, и Вероника проверила состояние своего стального взвода, который был плотно упакован вокруг её небольшого пространства. Проверка показала, что все волки целы, и она перевела своё внимание на обзорные экраны. Капсула несло куда-то на поля, но не успела Вероника как следует рассмотреть зону посадки, как сирена взвыла вновь. Она замотала головой в попытке понять, что происходит, и наткнулась глазами на световой индикатор, оповещающий о ракетной атаке. Вероника снова посмотрела на обзорные экраны и заметила, как к земли поднимаются огненные иглы, оставляя за собой дымный след. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выкрикнула девушка. Уже не пытаясь отдавать команды голосом, она потянулась кнопки кнопке, отвечающей за систему ПРО, и вжала её до упора. На конусной части капсулы открылись небольшие отверстия, и во все стороны начали вылетать зажигательные снаряды, пытаясь скрыть тепловой след. После чего из других отверстий, как и с лопушки, выстрелили несколько порций металлизированной ткани, нарезанной кусками разного размера. Такая мера должна была сбить наведение ракет по радиолучу. Убедившись, что все меры приняты, Маркина нажала на большую кнопку, расположенную между коленями, и тут же схватилась за ручки ручного управления. Слегка подрабатывая рукоятками, меняя углы наклону тормозных закрылок, она повела капсулу к небольшой лесополосе, разграничивающей поля. За 20 метров до поверхности сработали твёрдо топливные двигатели тормозной системы, и капсула, ещё больше замедлившись, рухнула о землю, пропахав борозду и повалив несколько деревьев. Переведя дух, Вероника приказалась стальному взводу покинуть десантную капсулу и осмотреться. В ту же секунду вышибными зарядами с металлическим лязгом были отброшены бронеколпаки, расположенные по периметру капсулы, и 10 стальных бойцов устремились наружу, занимая круговую оборону. После получения сигнала, что поблизости врага нет, Вероника выбралась сама. Поводя своим шаг 205 из стороны в сторону, она подняла голову вверх и увидела, как другие десантные капсулы продолжают падать с неба. Внезапно её внимание привлёк шум, и она заметила, как в километрах двух от её позиции вверх стартовали ракеты. Вероника сопроводила их взглядом, пока тени подорвались рядом с одной десантных капсул. Несмотря на все меры противодействия, ракеты взорвались довольно близко, и один из тормозных стабилизаторов капсулы с корнем. Завертевшись, она устремилась к земле в неуправляемом падении. После того, как десантная капсула скрылась за деревьями, послышался хлопок взрыва а через мгновение в небо поднялся чёрный дым. Так как высадка проходила в условиях жёсткой работы РЭП, то подключение к общей сети было практически невозможным, что, конечно, затрудняло работу десанта. Задача первой волны, в которой как раз и участвовала Вероника, состояла в том, чтобы расчистить зону высадки и обеспечить минимальные потери по волнам. Поэтому девушка приняла решение уничтожить пусковую установку, которую заметила ранее. Тут же вверх ушёл тактический зонд а в стороны разбежались термиды, создавая периметр охранения. Когда зонд достиг заданной высоты, на визоре шлема развернулась карта местности. Отметив нужную точку, она отправила шестерых бойцов обойти пусковую установку по большой дуге и зайти во фланг, а сама с четвёркой оставшихся двинулась напрямую. Сопровождающие взяли Маркину в коробочку и устремились вперёд. Уже подходя на расстояние километра, она сбавила темп, так как обходная группа ещё не вышла на позицию но не стала дожидаться этого и отдала приказ атаковать сходу. Роботы, идущие по бокам и сзади, обошли Веронику и построились парами. Впереди шёл штурмовик с очутом в руках, а позади него робот с автоматической пушкой. Раздались миномётные хлопки, и из ранцев волков в сторону противника полетели мины. Стальные бойцы открыли огонь по позиции пусковой установки и ринулись вперёд. Вероника не пошла в атаку, а залегла и наблюдала за происходящим издалека. Она заметила, как двух роботов противника разнесло на куски, а гранатомёты бойцов первой линии продолжали посылать гостиниц за гостинцем. Грохот от автоматических пушек разносился вокруг, заполняя всё пространство. И Вероника с восторгом наблюдала за смертоносной мощью, которую волки обрушили на врага. Штурмовой отряд продолжал двигаться вперёд, ведя шквальный огонь по вражеским позициям. Но это не приносило ощутимого эффекта. Враги куда-то спрятались, а от пусковой установки, которая являлась целью, лишь отлетали снопы искры. И поначалу практически не было ответного огня, но вдруг в воздухе образовалась синеватая клякса. «Что за фигня?» — возмутилась Вероника. Затем прозвучал басовитый хлопок, и один из стрелков отпрыгнул в сторону, а несущий щит слегка повернулся, встречая снаряд под углом. «Взрыв!» Энергия снаряда была такой силой, что с огромным количеством искр щит переломился пополам, разбрызгивая во все стороны расплавленные капли материала. Штурмовика прокинуло на спину, Вероника тут же скользнула взглядом по его состоянию в характеристиках группы и значимого урона не обнаружила, только повреждение брони и срыв нескольких сегментов. Со стороны позиции врага открыли ответный огонь, что резко замедлило продвижение второй пары. Вероника наблюдала, как её роботы азартно перестреливаются, теряя темпы сегменты брони, и вдруг спохватилась. Взглянула на карту и тут же выругалась. Обходной отряд уже давно занял позицию и ждёт команды, и она с шипением на свою тупость отдала приказ атаковать. Со стороны засадного отряда полетели ракеты ПТРК и захлопали миномёты. Взрыв! В стане врага вспучился огненный столб, и полетели какие-то ошмётки. Интенсивность ответного огня тут же снизилась, а от взрывной волны через голубую кляксу выдавило остального гиганта раза в полтора больше штурмующих волков. Волк, лишившийся щита, вдруг рванулся вперёд, и пока преодолевал оставшиеся сто метров, на ходу отстегнул меч с бедра, хотя мечом это оружие назвать нельзя, просто четырёхгранный композитный лом длиной в метр. Не добегая до стального гиганта десяток метров, штурмовик подпрыгнул и с лёту вогнал своё оружие в основание шеи противника. Масса штурмовика и набранной им скорости Хватило, чтобы пропороть корпус стального гиганта до самого низа, развалив его пополам, после чего эти части рванули, разлетаясь обломками во все стороны. Вероника видела всё, как в замедленной съёмке. Вспышкой и на фоне огненной стены стоит воин с мечом в руке. Она даже рот открыла от восхищения, а затем медленно проговорила. «Но ни хрена себе!» Но её герой не остановился на достигнутом и, выставив перед собой гранатомёт, продолжил веселиться а через мгновение позиции противника настигли остальные волки. Через минуту всё было кончено, и Вероника с улыбкой рассматривала дело рук своих. Внезапно раздался приятный женский голос. «Симуляция окончена. Длительность сессии 3 часа 20 минут. Эффективность 43%. Сначала появилась маленькая полоска света, а затем она расширилась, и крышка виртуальной капсулы поднялась вверх. Вероника схватилась за края и рывком поднялась». Перекинула ноги через борт и оказалась лицом к лицу с инструктором. Она тут же вытянулась, спившись в переносицу старшего по званию. «Ну, Маркина, сама расскажешь, как какие ошибки совершила?» Задал вопрос инструктор, и Вероника не заставила себя ждать. «Недооценила врага, неправильно выбрала схему штурма, поспешила, потеряла контроль над полем боя», – выпалила она скороговоркой, а инструктор на каждый её вывод кивал головой. «Вот удивительные вещи происходят, Маркина» всё это ты знаешь, а в бою чуть не угробила бойца». «Это мой второй прыжок, господин инструктор. Я ещё плохо пользуюсь возможностями роботизированного взвода, и противник мне не знаком, хотя я понимаю, что последний – это не аргумент. Нужно больше тренировок». «Хорошо, Маркина, буду тебе тренировки, ты ещё взвоешь от них». Он слегка наклонился вперёд и уже шёпотом произнёс. «На самом деле у тебя лучший результат среди стажёров твоего набора, так что так держать». И уже во весь голос... «Отдыхай, стажёр. Через два часа повторим». Инструктор развернулся и направился к следующей капсуле, которая начала открываться. А на лице Вероники расплывалась довольная улыбка.